На данном этапе договоритесь со своими родными, друзьями, что в течение недели они будут создавать для вас неожиданные ситуации. Например, резко окликнут вас по имени, незаметно ударят по плечу, неожиданно встретятся с вами в дверях и тому подобное. Важно, чтобы участники вашего эксперимента постарались каким-либо образом застать вас врасплох и испугать. Вы же психологически настраиваетесь, что переживая испуг, такое ощущение, будто внутри у вас все замирает. Будете спокойно реагировать на стрессовые раздражители, не станете паниковать понапрасну. Разумеется, это упражнение не следует выполнять людям с ослабленным здоровьем и больным сердцем. Ограничьтесь психологической настройкой. Когда вы заметите, что действительно уже на вашем лице не дрогнул ни один мускул, и у вас появилась уверенность в том, что в последующем вы легко сможете погасить любые панические аффекты, знайте, не Ваше самообладание значительно повысилось. Регулярно занимайтесь оздоровительным аутотренингом. Он обеспечит эффективный отдых вашему организму, а также позволит заранее настроиться на решение психологических проблем. Используйте для этого формулу самовнушения «я спокоен», «я отдыхаю», «приятное расслабление во всем теле», «спокойствие накапливается во мне», Успокаивается нервная система, я отдыхаю и набираюсь сил. С каждым днем я становлюсь все спокойнее. Всегда в любой ситуации я спокоен и сдержан. В любой обстановке я сохраняю спокойствие, выдержку, самообладание. С каждым днем моя воля становится все сильнее. Я способен в любой ситуации контролировать свои эмоции и свое поведение. Я абсолютно владею собой и управляю своим организмом. Целенаправленно укрепляйте свою волю, выдержку и самообладание. Не поддавайтесь паническим действиям ни при каких обстоятельствах.